Глава 9. Весь остальной день прошел без каких-либо приключений или неожиданностей. Клиентов было немного, но и сказать, что в зале было пусто тоже нельзя. Постоянно кто-то заходил, и как минимум два столика было занято всегда. Точнее, подобное наблюдалось примерно до 10 вечера. После этой отметки до самого закрытия не зашло ни одного нового клиента. При этом за столом у входа все время сидел кто-нибудь из байкеров что укрепило меня в мысли о том, что эта банда является крышей нашего заведения. В свободное от работы время Сиди у бара, все размышлял, как бы мне разузнать у Дааса побольше о Рике Декарте. Сказать, что мне было бы любопытно познакомиться с этим человеком, значит сильно приуменьшить Меня буквально разрывало от любопытства. Сложность была в том, что для гуннов я был цивилом, с которым даже разговаривать не станут. Тем не менее, так как ДАС явно был знаком с бегущим, то я подумал о том, что можно выведать о нем через своего босса. лекс Салипов настолько расписал талант бегущего, что узнав о том, что этот игрок находится рядом, мне захотелось непременно увидеть его за игрой. До этого момента лучшим игроком, чью игру я мог наблюдать со стороны вживую, был капитан моей университетской команды причем наблюдение за тем, как он сидит, как лежат его руки и вообще, как он себя ведет во время игрового процесса, многое мне дало в плане улучшения моего игрового скилла. Теперь же я был поглощен идеей посмотреть на игру Декарта, да и просто познакомиться с настолько талантливым игроком было для меня интересно. Причем понимаю, реализация этого знакомства может мне выйти боком, Так как, судя по рассказу Антона, этот рик после своего поражения был в самом натуральном бешенстве. То есть, если он узнает, что я и есть к это может обернуться для меня весьма плачевно. Тем не менее, не обязательно же раскрывать свой ник, так что это не тот аргумент, который мог бы меня заставить отказаться от этой идеи. Реализация моего желания сразу столкнулась с непредвиденными трудностями. Дас наотрез отказывался понимать мои намеки на то, чтобы он рассказал подробнее о гуннах. А когда я спросил его в лоб, то он со свойственной ему прямотой отправил меня самого спросить у них, а не приставать к нему. На мое возражение, что они не будут со мной разговаривать, так как я в их понимании цивил, босс ответил, «Так перестанем быть. Если бы еще знать, как это сделать. Точнее, как перестать быть цивилом именно в глазах байкеров». Потому как я не знаю, что они вкладывают в это понятие. Уже хотел уточнить эту деталь у Даса, но не успел открыть рот, как тот посмотрел на меня таким недовольным взглядом, в котором читалось ⁇ Вот что-то ко мне прилипто, как банный лист ⁇ Так что я предпочел отложить все вопросы к нему на когда-нибудь потом, чем рисковать вызвать раздражение начальства на пустом месте. Надо искать иной подход. Самым напрашивающимся вариантом было проследить за и узнать место их базы, а там уже действовать по обстоятельствам. Но также это было самым глупым из вариантов, так как если кто-то заметит слежку, то все мои нынешние проблемы тут же станут мелкими и незначительными по сравнению с тем, во что я влипну. Никакое покровительство Тендаса меня не спасет при таком исходе. Впрочем, так часто бывает, Самые простые решения на деле оказываются и самыми ошибочными. Что я знаю о гунах, не так и мало, если учесть прочитанные на форуме, но на удивление в этих знаниях очень мало конкретики. Много описаний, домыслов, слухов, а вот точных и проверенных фактов почти нет. О базе байкеров известно только, что она где-то на территории старых заброшенных портовых складов. А это настолько обширная территория, что найти там что-то задачу нетривиальная, То есть форумы-сеть мне не помощники. Хотя, а зачем мне их база? Я что, реально собираюсь туда проникнуть, движимый исключительно собственным любопытством? Куда-то меня занесло в фантазиях явно не туда. Не стоит удовлетворения этой любознательности возможных последствий. С какого же бока подойти к решению? Я знаю, этот рик не просто состоит в банде, но и тренирует байкеров, заставляет их бегать и гоняет в тренажерном зале. Может, с этих фактов и танцевать? Если где они бегают, мне неизвестно, да и их маршрут может проходить по складским территориям, то тренажерных залов в округе не так и много. Не думаю, что члены банды тренируются на чужой территории за пределами своего квартала, это было бы несколько нелогично. Когда Дас отошел в подсобку, поискал все эти спортзалы, находящиеся рядом. К моему удивлению, на весь район старого речного порта было всего два тренажерных зала, и все они находились в кварталах ближе к центру. Значит, и здесь тупик. Вообще, с чего я взял, будто байкеры тренируются в каком-то общем спортзале? Это было бы глупо с их стороны, точнее, недальновидно. Скорее всего, у них есть своя качалка, возможно, с собственноручно сделанными тренажерами. Подобные самоделки, конечно, уступают профессиональной технике в своей эффективности, но когда речь идет о безопасности членов группировки, то тренироваться лучше на полностью подконтрольной банде местности. Видимо, так все и есть. Будь я сам на месте гуннов, то переоборудовал бы один из заброшенных складов под базу и разместил там все необходимое. Те же Мэк или Антон глупцами не выглядят, а значит это мое предположение очень похоже на правду. К тому же, судя по всему, Тендас как-то связан с гуннами. В банде он, конечно, не состоит, но пользуется уважением у байкеров. Сейчас он самая крепкая ниточка из тех, что может привести меня к Декарту. Надо только использовать эту связь грамотно, не показывая своего любопытства столь явно. С чего бы мне начать свою игру? Босс тут предлагал утренние пробежки. Может оттолкнуться от них? Что-то вроде «Вот решил себя в форму привести», а потом плавно перевести разговор на то, что неплохо бы и в тренажерный зал походить, да денег нет на абонемент. С учетом близкого знакомства Даса с гунами, он может попросить за меня, чтобы я начал ходить в их качалку, а там уже и до знакомства с Декартом рукой подать. Как первоначальная задумка, от которой уже можно было начать действовать, вполне нормально. Перед закрытием около полуночи возник спор между Дасом, Джиро и Илей. Бармен и шеф-повар пытались убедить босса в том, что держать ресторан открытым до столь позднего времени в будние дни – затея необдуманная. В пятницу или в субботу это еще может себя окупить? А вот в иные дни клиентов так поздно мы все равно не увидим. Вначале мне показалось, что босс устроит им отповедь на повышенных тонах, Об этом явственно намекали его начавшие широко раздуваться ноздри, а также наклон головы, похожий на бычий. Но все вышло совсем наоборот. Выслушав аргументы персонала, Дас ненадолго задумался, а затем предложил набрать статистику за неделю. И если она покажет, что работа ресторанов будни с 22 до 24 часов не приносит прибыли, то график работы заведения будет изменен. Этот очень логичный и взвешенный подход настолько контрастировал с его внешним видом, что я был сильно удивлен этими словами. В который раз Тендас отказывается вести себя так, как мне кажется он должен поступить в той или иной ситуации. То ли он человек-загадка, то ли я совсем не разбираюсь в людях. Причем, скорее всего, верно второе, так как илия для меня также непонятна. Как-то немного обидно, я всегда считал своей сильной стороной умение читать мимику и жесты людей, а оказывается, это работало только с детьми и сверстниками. По окончанию рабочего дня с трудом поднялся к себе в комнату. Вроде и физических нагрузок-то не было никаких, больше сидел за стойкой, а чувствую себя так, будто вагон цемента разгрузил. Разумеется, ни о каких тренировках и играх и речи не могло идти. Сил едва хватило принять по-быстрому душ, даже голову не мыл, чтобы не тратить время на ожидание, пока волосы высохнут. Просто вытерся махровым полотенцем и тут же упал на кровать. Кажется, я уснул еще до того, как моя голова коснулась подушки. Наутро, прежде чем спуститься, проверил прогноз погоды. Дождей до самого вечера не обещали, ветер также благоприятный и едва заметный. Может и правда попробовать? «Беда только в том, что я никогда не бегал дистанции длиннее стандартных школьных трех километров. Справлюсь ли с намного большим расстоянием?» «На глаза боссу я вышел нарочито бодрым, якобы полным энергии и сил. Хотя на самом деле с огромным удовольствием поспал бы еще часиков пять. Но если бы появился сонным, то мой вопрос о пробежке прозвучал бы очень странно». Так что пришлось приложить максимум своего актерского мастерства, чтобы выглядеть выспавшимся. Тем обиднее, потому как все мои приготовления оказались совершенно излишними. Когда я вошел в зал, Дас не сидел, как обычно у бара, а разминался. Похоже, он уже принял решение начать бегать именно сегодня, и заготовленные мной фразы, которые должны были его убедить в этом же, никому не нужны. С одной стороны, все складывается как нельзя лучше. А с другой как-то даже немного обидно. Я уже настроился на противодействие, а получается, что дверь, которую хотел взломать и приготовился к серьезному сопротивлению, оказалась не заперта. Оказалась не заперта. Случайно не в сторону морского рынка планируется пробежка? Спрашиваю после того, как получил из рук босса листок со списком продуктов и деньги. Мне все равно, куда бежать. Закончив вращательное движение корпусом, Дас с любопытством посмотрел на меня. «Хочешь составить компанию?» «Я не уверен, что справлюсь с такой дистанцией с первого раза. Якобы в стеснении отворачиваюсь, на самом деле же делаю это для того, чтобы собеседник не увидел улыбку на моем лице. Только чувствую, что пора что-то в себе менять, вру и не краснею. А то совсем в амебу превращаюсь». В этом и побежишь, Тенда с сомнением разглядывает мою одежду, джинсы, свитер и куртку. Мне недолго переодеться, уверяю начальника. Ну, переодевайся, я подожду, недолго. Так как спортивный комплект у меня был заранее подготовлен, то процесс переодевания не занял много времени. То, что я в школе пробегал на физкультуре раз в неделю 3 километра, ввело меня в заблуждение. Тогда я был совсем в иной физической форме, из-за строгости школьной программы периодически приходилось заниматься спортом. А вот после поступления в университет я не пробежал километра, да и зарядку не помню, чтобы делал. Так что в это утро начал уставать, когда мы еще не выбежали с территории нашего квартала. Даст же, то убегал вперед, то возвращался, обегая меня по кругу и вновь удаляясь. Примерно через километр я выдохся окончательно и перешел на шаг. Особенно обидным было то, что подобную слабость показал на глазах начальства. Впрочем, возможно, для моего плана это только на руку. Чем слабее выгляжу, тем естественнее будет мой вопрос о тренажерном зале. И все равно как-то обидно за себя. Дас считает вот себя в плохой форме, но когда мы все же добрались до рынка, он пробежал уже не менее десятки, при этом даже не запыхался. Мои опасения, что босс пойдет на рынок вместе со мной, увидит, как я торгуюсь, и, соответственно, поймет, сколько я экономлю и кладу в свой карман, оказались беспочвенными. Дас остался на улице, сказав, что будет бегать вокруг автостоянки. Ему процесс торга был интересен, как он высказался. Что мне было как нельзя кстати. В этой утренней пробежке был один большой плюс. Я выглядел настолько уставшим и изможденным, что это стало дополнительным плюсом при торговле. Сегодня мне удалось скинуть цены, как никогда ранее. Но была и бочка дегтя в этой ложке меда, и называлась эта бочка «Обратный путь». Несмотря на то, что ДАС взял себе сумку с продуктами, бежать от этого не стало легче. По совету босса бежал, пока не устану, потом переходил на шаг, чтобы как только дыхание выравнивалось, ускориться снова. Но с каждым разом пробежки становились короче, а участки ходьбы длиннее. Может и правда заняться спортом? Раньше основным препятствием к ежедневной зарядке я считал то, что поспать лишние полчаса для здоровья и нервов куда полезнее, нежели эти 30 драгоценных утренних минут, потраченных на отжимание и подтягивание. Но сейчас-то ситуация в корне иная. Я и так встаю ни свет ни заря, так что старое оправдание уже не работает. Есть еще и второй аспект, скука, которую вызывает у меня монотонное повторение физических упражнений. Только вот бега-то это не касается, тут скорее одни плюсы, так как с Дасом рядом я твердо уверен в собственной безопасности от всякой уличной шушеры. А со скукой первое время мне будет помогать бороться любопытство, то самое, которое тянет узнать, кто же такой бегущий, что он за человек, и как добивается своих феноменальных результатов в игре. Есть у меня некоторые подозрения, что служит причиной его успехов, но это пока именно только подозрение. Для своей первой пробежки ты не так плох, как я думал. Когда мы вернулись в ресторан, подбодрил меня Тендас. Спасибо, только и смог выдохнуть я, так как воздуха на более развернутый ответ не хватало. Последние метров шестьсот я пробежал из последних сил, так что сейчас чувствовал себя, как выброшенная на берег рыба. Трудно первые две недели, потом становится легче. Решил со мной поделиться своим опытом босс. Одна мысль о двух неделях такого бега у меня едва не вызвала приступ паники. Только глупо все это. Похвально желание набрать форму, но глупо по исполнению. Отвернувшись к плите, да, смахнул рукой в сторону двери. Иди к себе, прими душ и поспи, толку от тебя сейчас все равно никакого. Наверное, надо было задержаться, восстановить дыхание и прямо спросить у босса, что за глупость он имеет в виду. Но одна мысль о душе и кровати выбила из головы все остальное. И я, тихо проклиная себя за потакание своему любопытству, скорее пополз вверх по лестнице, чем пошел. К моей несказанной радости Дас попросила Лею сегодня меня не тревожить, а дать выспаться. Поэтому, когда я спустился в зал без 5 минут 12, мое состояние можно было назвать нормальным. Ноги, конечно, гудели, но это можно было легко перетерпеть. Как и думал, сразу как мы открылись, в ресторан вошла группа байкеров. Из прошлой пятерки среди них был только Мэг, остальных я вчера не видел. Судя по тому, что моя помощь им не требовалась, то я даже не встал со стула, когда они уселись на свое место. Так как не даст ней и Лея не погнали меня помогать им осваиваться, то, видимо, это было правильное решение с моей стороны». «Выгода в такое время, когда босс отойдет и клиентов нет», спросил у шефа, есть ли среди сидящих за столом гуннов Рик Декарт. Но она только отрицательно покачала головой. Однако через пару минут Иллея уже сама подошла и добавила, что Рик и Ланс сюда очень редко заглядывают. Ее же ответный мой вопрос – «А что это тебя так интересует бегущий, я предпочел не заметить». Сегодня как официантка дежурила Вера, а Алоэ помогала у плиты, что было как нельзя кстати, так как после двух часов дня посетителей заметно прибавилось. Многие клиенты сами разбирались в сенсорных экранах, но были и те, кому приходилось все очень подробно объяснять. А в три часа на меня свалилась дополнительная нагрузка. В ресторан вошла немолодая дама за 50 с ребенком. Этот ребенок, а точнее мальчишка 9 лет, и стал моей доп-нагрузкой. Мальчонку звали Рати, он был учеником второго класса местной младшей школы, а привела его сюда после окончания занятий классная руководительница. Рати был племянником Иллее, сыном ее сестры Кары, которая работала медсестрой в больнице скорой помощи. Кара работала сутки через трое и была матерью одиночкой поэтому за Рати, когда его мама была на смене, присматривала наш шеф. Именно за тот самый столик из постоянного резерва, что находился ближе всех к кухонному блоку, и усадили мальчугана. Вроде бы, при чем здесь я? А в том, что мне, как самому мало малозагруженному работой сотруднику, и поручили опекать Рати. Вначале я думал, что все будет просто, делов-то, закачать пареньку несколько игрушек, и он в них и будет играться до самого закрытия, что может быть проще. Но нет, все оказалось не так легко. Нет, Рати играть хотел, это было видно, но Илея запретила все игры, мультики и иные видео, пока мальчишка не сделает домашние задания. Разумеется, контролировать этот процесс и помогать пареньку должен был я. Как назло, мальчишка оказался из тех, у кого шило в задней части тела. Делать уроки, заниматься школьными заданиями он не желал совершенно. Паренек хотел играть и мультики. Причем непонятно откуда, но робот он знал на уровне вполне продвинутого пользователя. Обычный родительский блок он взломал минуты за три. Пришлось накатывать поверх стандартной оболочки программу контроля, которая требовала пароль практически на любое действие. В отместку за то, что он нагрузил меня этой дополнительной работой, оставил ему право просмотра любых видео и текстовых игрушек, но на гальском языке. Так как именно этот язык был основным иностранным в его школе, и почти половина домашнего задания касалась именно этого предмета. Вначале Рати обрадовался мультфильмам и игрушкам, но быстро сник, так как гальский не понимал, что в принципе и не мудрено, они только алфавит, судя по учебнику, проходит. Причем я действовал строго по рекомендации учителя так как в дневнике мальчишки было написано «ставить аудио и мультфильмы на гальском языке, чтобы ребенок привыкал к звучанию чужой речи». Так как парень не знал, что за этой несправедливостью стою я, то он попробовал пожаловаться своей тете на сломанный стол, за что закономерно получил подзатыльник полотенцем, безболезненный, но немного обидный. Выведав у доброй веры, что за технику в зале отвечаю я, Рати, как умный ребенок, принялся меня обрабатывать. Подлизывался, льстил, хлопал глазами, жаловался на тяжесть учебы и многое иное. Если бы у меня не было многолетней прививки в виде собственной младшей сестры, то, думаю, паренек добился бы своего, так как, без сомнения, обладал неплохим для своих лет актерским талантом. Также мой опыт говорил, что с детьми надо идти на компромисс, но только на своих условиях, а ни в коем случае не на условиях ребенка. Поэтому, дождавшись, когда Рати совсем отчается починить стол, сделал ему предложение, от которого мальчишка отказаться не смог. А именно, за каждый сделанный им пример или задание я буду играть с ним партию в аэро хоккей до трех голов. Ради этого даже закачал данную игру на его стол. Вначале паренек, конечно, попробовал выбить для себя лучшие условия, но я не стал его слушать, а просто вернулся к бару, ничего не говоря. Через пять минут мальчишка сам подошел ко мне и сказал, что согласен. В итоге всю заданную надом работу, которую обычно со слов Илей Рати делает через силу и так неохотно, что весь процесс растягивается почти до времени сна, он сегодня сделал за полтора часа. Причем в это время входят и наши с ним игровые партии. К тому же помимо сделанных уроков, мальчишка был в восторге от самого процесса, тем более я дал ему пару раз выиграть. Но вот мое настроение катилось под откос, так как, судя по глазам Ильи, меня навечно записали в няньки. А ведь говорила мне старшая сестра, если на тебя пытаются взвалить непрофильную и неинтересную работу, никогда не делай ее хорошо, никогда. Как я мог забыть ее слова? Впрочем, когда домашка была сделана, я снял ограничения, и Рати мог играть и смотреть мультики, что отвлекло его внимание от моей персоны. Периодически паренек вспоминал обо мне и предлагал сыграть вдвоем во что-нибудь, но я отговаривался тем, что у меня много работы, и вообще, давай не сейчас, а как-нибудь попозже. Из-за постоянных дерганий Рати и остальной работы так и не удалось поймать моменты и расспросить Даса о тренажерном зале. Задавать же новые вопросы о байкерах Илье, которая явно обратила внимание на мою заинтересованность, показалось мне плохой идеей. Впрочем, единственное, что меня торопит, это любопытство. Так что можно сказать, что я никуда не спешу. А значит, у меня еще будут подходящие для вопросов моменты. Надо только не суетиться.